Глава 5. Оттепель. Педагогическая теория Сухомлинского. После смерти Сталина в СССР многое изменилось. Наступила хрущевская оттепель. В 1958 году прошел международный фестиваль молодежи и студентов. Прежние педагогические теории решительно устарели, и им на смену пришли новые – Доминирующей стала педагогика, основанная на книгах Василия Александровича Сухомлинского. Наиболее известная его книга называлась «Сердце отдаю детям», а всего Сухомлинский написал около 40 монографий и брошюр, более 600 статей, 1200 рассказов и сказок. Он создал новую педагогическую систему, основанную на признании высшей ценностью не общественных интересов, о самой личности ребенка. Идея была революционной для своего времени, но ее поняли далеко не сразу, если вообще поняли. Сухомлинский считал, что бездарных детей нет, есть те, чьи способности не получили развития. Поэтому задача взрослых — раскрыть потенциал каждого ребенка, сформировать его внутреннюю мотивацию и привить нравственные ориентиры. Педагог ввел понятие индивидуальный подход, учитывающий особенности каждого ребенка. А еще Сухомлинский сформулировал довольно простую мысль. Лишь доверяя детям принимать самостоятельные решения, можно воспитать в них чувство ответственности. Не отвергая полностью старую идею об общественном воспитании детей, он предложил объединить усилия семьи и школы. Поистине революционным в теории Сухомлинского было то, что по его воззрениям не только ученик должен был уважать учителя, но и учитель ученика. Старые авторитарные методы он решительно критиковал, предлагая учителям не требовать от детей безоговорочного подчинения, а слушать их и пытаться понять, не навязывать ребенку свое решение, отдавать возможность выбора и позволять ребенку пробовать, даже если это чревато незначительными ошибками. Педагог поощрял инициативу: Чем больше доверия, тем выше ответственность, говорил Сухомлинский. И главное, нужно отказываться от традиционной манеры ставить кого-то в пример. То есть не сравнивать учеников между собой, не возбуждать ревность и зависть, ведь способности у всех разные, и далеко не все могут учиться на пятерке. И еще, не надо бояться позволить ребенку ощутить свою значимость, ведь именно это формирует уверенность в себе и желание учиться. Наказание он предлагал заменять назидательными беседами, объяснениями. Сухомлинский порой мог прибегнуть и к манипуляциям, если считал, что они пойдут на благо ребенку. Самые прекрасные слова о благородстве, о человеческом достоинстве далеко не всегда доходят до сознания ребенка, считал он. А потому моделировал ситуации так, чтобы дети сами поняли свои ошибки. Так он позволил первоклашкам оборвать хризантеми на клумбе. Клумба немедленно утратила свою красоту, и это заметили сами дети. Ответом им было поучение педагога. Эти цветы посадили пионеры. Они придут сюда любоваться красотой, и что же увидят? Не забывайте, что вы живете среди людей. Каждому хочется любоваться красотой. У нас в школе много цветов, но что получится, если каждый ученик сорвет по одному цветку? Ничего не останется. Людям нечем будет любоваться. Надо создавать красоту, а не ломать, не разрушать ее. Сухомлинский понимал, что мозг ребенка — это такой же орган, как другие, что это часть нервной системы человека. Учение, основанное на длительном неподвижном сидении и зубрежке, приводит к отуплению детей. Получила ли теория Сухомлинского реальное воплощение в СССР? Скорее нет, чем да. Во-первых, ее автор пытался лавировать между советской идеологией и здравым смыслом. Во-вторых, она была слишком трудоемкой. Каждому учителю, перегруженному должностными обязанностями, было намного проще раздать детям ценные указания, перемешанные с правильными лозунгами, нежели долго и нудно объяснять, почему правильно сделать именно так. Ну а еще неудобнее было позволить детям сделать по-своему, а потом исправлять их ошибки. Также обстояло дело и с наказаниями. Хотя обычай пороть детей ни за что, ни про что постепенно уходил в прошлое, его заменили многочасовые стояния в углу и нудные нотации. Именно так подавляющее большинство родителей и педагогов понимали объяснение ошибок. Наша Марья Кирилловна вечно на нас орала и колотила указкой по столу, так что учебники на партах подпрыгивали. Однажды она силу не рассчитала и эту указку об стол сломала, в щепки разлетелась. Я своих внуков пороть жалела, я их в угол на горох ставила. Вроде и больно, и не сама, а если не больно, то не поймут. Отношения между детьми В СССР все считались товарищами, таким было и обычное обращение граждан друг к другу само собой товарищами считались ученики одного класса поэтому от детей требовалось определенное благожелательное отношение друг к другу готовность прийти на помощь но в то же время в обычаи учителей было поддерживать между одноклассниками нечто вроде соревнования отличников хорошистов так называли тех кто учился на пятерке и четверке ставили в пример троечникам и двоешникам. было совершенно нормальным сказать вот видишь Какой хороший мальчик, девочка. Будь таким же. В наши дни драка в классе считается чем-то из ряда вон выходящим, а тогда это было обычным будничным явлением. Если не доходило до серьезных травм, то могли просто разнять дерущихся и все. А вот если драки повторялись, то вызывали родителей в школу. Тогда Сорванцов ждал нагоня и, вполне вероятно, порка, которая считалась вполне приемлемым педагогическим методом. Будничным явлением было то, что сейчас принято считать сексизмом. Если какой-то мальчик систематически изводил девочку, дергал ее за косы, щипал, то такое поведение даже особого осуждения не вызывало. Скорее усмешки. Она ему нравится. Впрочем, девочки могли дать сдачи, огрев задиру тяжелым портфелем по голове или объединиться и устроить ему темную, побить сообща. Меня изводил один мальчик. Противный он был, никто его не любил. Он меня бил кулаками по голове сильно-сильно. За меня никто не вступался, кроме моей подружки, но обе мы были очень хрупкими и сдачу дать ему не могли. Я его как-то раз обругала. Так учительница мне выговор устроила за то, что плохие слова говорю. То, что он меня бьет, ерунда. А вот то, что я слово сказала... С учительницей я ничего поделать не могла, а ему отомстила. Я у него украла очень хорошую книжку с картинками. Он ее в школу принес, чтобы похвастаться, а я украла. Нет, не потому, чтобы чужое присвоить, а именно из мести. Он был очень расстроен. А я этому радовалась. Но, конечно, подобные обиды и акты мстительности были скорее исключением из правил. Обычно одноклассники дружили, если не вместе, то разбиваясь по группам. Я училась в совсем простой школе. Двухэтажное здание, а удобство во дворе. Мы дружили все. В гости друг к другу ходили. Плохого ничего не помню. Счастливое было время. И мы все время чем-то были заняты. То макулатуру собирали, то металлолом, то ездили куда-то сами на общественном транспорте. Играли много на улице. В конце начальной школы обязательно делали общую фотографию с учителем в центре. Могли все собраться сфотографироваться, а могли каждого щелкнуть по отдельности и потом сделать нечто вроде коллажа. Второй раз такое общее фото делалось уже в выпускном классе на последнем звонке. Тогда, по обычаю, выбирали самого рослого выпускника, который сажал на плечо самую миниатюрную первоклашку, проносил ее по залу, а девочка трезвонила в колокольчик. Потом все выбегали на ступени школы и там фотографировались. Школьная иерархия Итак, теория изменилась, а что насчет практики? «Учитель должен быть для вас святым», громогласно заявляли учителя детям. На классных собраниях педагоги объясняли родителям, что те должны внушить детям, что учитель всегда прав. Подобный подход работал в довоенные времена, когда учителя были более-менее грамотными, а народ в своей массе невежественным. Но после 1960-х годов часто культурный уровень учителей был куда ниже уровня культуры семей, в которых воспитывались дети. Дети, особенно старшеклассники, знали больше своих преподавателей. Они развивались вместе со временем и много читали, а учителя закоснели, и их знания не выходили за рамки, установленные методичками. Значит, таким учителям нужно было всеми правдами и неправдами добиться к себе уважения. Крайне редко они принимались работать над собой. Обычная практика — травля учеников выскочек. Слово «выскочка» — это из тех времен. Помню, мы проходили Пушкина, послание декабристам. Их ответ — «Но будь спокоен, Барт, цепями своей судьбой гордимся мы». И тут наша училка выдает. «Барт — это то же самое, что друг». И мы все хором «Нет, это значит поэт!» А она такая, слегка растерявшись. возможны разные переводы. Но правы-то мы были. Я потом специально по словарю проверил. Я очень любила историю и как-то сделала в классе доклад о конкистадорах. Учительнице очень понравилось, но оказалось, что она много не знала. И она честно призналась в этом, спросила меня, откуда я все это взяла, записала название книжки и сказала, что обязательно возьмет ее в библиотеке, сама почитает. Она хорошая очень была учительница, наверное, поэтому я и полюбила этот предмет. Потом, уже в 10 классе, она позволила мне провести в ее классе пробный урок. Это какие-то баллы давала катестату. И ей тоже понравилось, только пару раз она меня поправила. Я слишком сложные слова употребляла, младшеклассники не все понимали. Советские учителя выстраивали в классе определенную иерархию, что считалось не только приемлемым, но и самым правильным способом управлять классом. В те времена никто не стеснялся делить детей на первый и второй сорт. Обязательно в классе были лучшие. Учительские любимчики, отличники. Их ставили всем остальным в пример, Однако это вовсе не значило, что соученики их любили и уважали. Напротив, могли презирать и всячески гадить из-под тяжка. Ну и, конечно, были неуспевающие, которых позорили и ругали. Обычно они же имели неуд и по поведению. Однако так как все в классе считались товарищами, то в обязанности отличников входили занятия с отстающими. Учитель мог обязать отличника прийти к двоечнику домой и подтянуть его по какому-то предмету. А то, что сам двоечник порой заниматься не хотел, никого не волновало. Точно так же следовало навещать больных учеников и помогать им наверстать упущенное. О возможной заразности заболевания никто не думал. Вообще существовала идея о том, что класс несет солидарную ответственность за проступки отдельных своих членов. Если кто-то шалил на уроке, двойки могли выставить всему классу. Не стеснялись учителя и провоцировать травлю. Считалось вполне нормальным и правильным объявить повестку классного часа «Горе от ума». Нет, бессмертная комедия Грибоедова была тут ни при чем. Школьники собирались для того, чтобы всем классам осудить какого-нибудь излишне умного ученика, которого они посчитали задовакой. Я последняя буква алфавита. Таково было отношение к детским попыткам хоть как-то заявить о своей индивидуальности. Еще одна схожая речевка. «Твой номер 8 Нужно будет? Спросим!» Вполне открыто педагог мог сказать. «Дети, вот из-за этого ученика страдает весь класс. Объявите ему бойкот!» И с этого момента с проштрафившимся никто не разговаривал. А могли и поколотить сообща. «Кто тебе это сказал?» Еще одна типичная фраза учителя из 60-х и даже 70-х годов. В то время учителям в голову не приходило, что ученик может до чего-то додуматься сам. Советский человек вообще не должен был думать сам. Он должен был мыслить исключительно заученными идеологически выверенными формулировками, повторять чужие мысли. А в 70-е, когда советская идеология уже трещала по швам, Дети порой выдавали на уроках вполне себе диссидентские высказывания. Это не на шутку пугало учителей. По этой же причине существовал список рекомендованных книг. Каждому ученику этот список выдавали на лето. К счастью, он был необязательным, и очень мало кто вообще принимал эти рекомендации всерьез. А вот чтение не из этого списка не поощрялось. У нас была очень глупая учительница литературы и очень невежественная. Звали ее Анна Ивановна. Даже по ее речи это было видно, она вечно коверкала предложение. Помню, проходили мы Шекспира, и выяснилось, что большая часть класса читала его трагедии, и в частности Гамлета. Анна Ивановна сильно ругала наших родителей. Мол, школьная программа не рассчитана на знание текста, а мы по своей дурости без ее чуткого руководства все равно ничего не поймем. Потом я стала спорить с нашей классной руководительницей и призналась, что уже прочла «Мастера и Маргариту». Тогда только-только этот роман Булгакова издали. И она разозлилась. «Мне 16-летний, рано!» Оказывается, она в свои 27 лет эту книгу не читает сознательно, полагая, что ей тоже рано. Уважали ли учителей? Сейчас принято думать, что в советское время все дети как один уважали учителей. Действительно, такова была парадигма. Признаваться в том, что ты учителя не уважаешь, было не принято. Этого бы никто не понял. Но на самом деле очень часто уважение было лишь эфемизмом слово «страх». Ведь учителя имели власть, причем не шуточную. Они могли серьезно испортить ученикам жизнь и не в моменте, а на годы вперед. Даже поговорка была «боятся, значит, уважают». Однако такая диктаторская позиция требовала от учителей постоянного напряжения. Стоило чуть расслабиться и утратить контроль, как урок оказывался сорван. Помню, как я сорвала урок. Даже и не планировала. Просто во время перемены нарисовала на учительском столе мелом цветочек. Учительница математики вознегодовала, стала спрашивать, кто это сделал. Конечно, я не призналась. Тогда она отказалась вести урок. А мы только рады были. На общешкольном собрании мы должны были всей школой петь «Эту песню запевай, молодежь». И вдруг мы принялись напирать на финальные шипящие. Выходило смешно. И была у нас завуч-учительница географии, очень злобная. Уроки вела неинтересные, к тому же была страшно уродливой. Она была похожа на страуса. Длинные худые ноги, огромный таз, крошечное туловище и вечно растрепанная крошечная головка с огромным носом. Она нас всех ненавидела. Мы ее тоже. И вот принялась она носиться взад-вперед по актовому залу, пытаясь доискаться, кто же так шутит. А не вышла. Там, куда она прибегала, все пели нормально, а позади нее шипели. Злилась она, злилась, зубами скрежетала, а поделать ничего не смогла. У нас была учительница пения, жуть, голос ледяной, глаза колючие, держала нас в ежовых рукавицах. Пикнуть боялись, а потом она забеременела и, видимо, себя плохо чувствовала, и мы ее урок сорвали. Орали все, вопили, как ненормальные, скакали, прыгали, и она от нас сбежала. Просто выбежала из класса и не вернулась. Нет, совсем не стыдно, как она с нами, так и мы с ней. Больше она к нам не вернулась, и мы очень довольны были. Ее же все терпеть не могли. Можно сказать, что в советское время существовало нечто вроде культа взрослого человека. Детям запрещалось возражать взрослым, спорить с ними. В случае конфликта априори считалось, что прав взрослый. Если взрослый терял самоконтроль при общении с ребенком, то в большинстве случаев стыдили ребенка как он смел так плохо себя вести, что вывел взрослого из себя. Я училась в первом классе. В нашей школе была злющая уборщица. Она кидалась на нас со шваброй, ругалась и колотила по ногам. А мы смеялись и нарочно ее злили. Когда я дома рассказала, меня отругали. Взрослый человек выходит из себя, а вам смешно. Со взрослых спросу не было, только с нас, детей. Пришла в нашу школу новая учительница. Она очень часто ругалась, обозвать могла. «Так мы на нее молнию выпустили!» Так тогда называли министен газеты. С одним только сообщением. Правда, не знаю, кто был автор, но на стене класса появился рисованный карандашами плакатик со стихотворением. «На уроках пения слышим выражения, в этих выражениях мало уважения. Так недавно очень». Зло Саша назван был М -м -м -м. «Где найти спасение от такого пения?». Нас очень наша классная ругала. Мол, выпускать молнию на взрослого человека — последнее дело. Жалею, что не догадалась ее спросить, с какого возраста можно считаться взрослым, чтобы разрешено было ругаться. Уроки, уроки. Учились дети 6 дней в неделю и по субботам тоже. У первоклассников было по 4 урока каждый день. Во втором классе уроков могло быть уже 5, а в старшей школе максимальное число уроков — 6. Самые сложные предметы надлежало ставить на первые уроки, пока дети еще не устали. Но на практике так получалось далеко не всегда. Если предполагались дополнительные занятия, то их имели право проводить не раньше, чем через час после окончания основных. Считалось, что за это время дети успеют сходить домой и пообедать. Но в городах часто бывало, что путь от дома до школы занимал около получаса, поэтому домой сходить ученики не успевали. Уставшие и голодные, они ждали, пока пройдет этот час, чтобы отзаниматься дополнительно и, наконец, отправиться домой. Их там ждал обед, но не отдых, а домашнее задание. Задавали много, так что, придя из школы, многие дети вынуждены были заниматься допоздна, до самой ночи. Далеко не всем удавалось погулять. Нагружать все больше на стали почему-то. Нынче в школе первый класс, вроде института. Я ложусь в 12 спать, силы нет раздеться. Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства в популярной песенке 1980 года. Еще одной причиной неуспеваемости могло быть то, что далеко не все дети могли прочесть то, что написано мелом на доске. К 70-м годам более половины класса обычно были близорукими, а первых парт на всех не хватало. Совсем уж плохим было положение тех, кто сидел на галерке, на самых дальних партах. Почему-то назад было принято отсаживать самых неуспевающих учеников, видимо, чтобы не мешать им заниматься своими далекими от учебы делами. Снижало успеваемость и то, что часто в классе было невыносимо душно. Проветривать классы можно было только на переменах, когда все выходили в коридор. Перемена длилась 5 минут, и за это время воздух в комнате обновиться не успевал, поэтому к четвертому-пятому уроку было буквально... Нечем дышать. Не только уроки. Советская школа не ограничивалась тем, что детям давали образование. Проводились всевозможные классные часы, уроки мужества, диспуты, политинформации. Проводились конкурсы плакатов и патриотических песен. Но если в 50-е годы детей всем этим еще можно было заинтересовать, то к 70-м мероприятия чаще всего были для галочки, чтобы перед райкомом и рано отчитаться. Про школу одна мысль. Уроки закончились, надо быстрее уходить. Классные часы были сверх, и это был кошмар. Ничего там интересного никогда не было. И все же с классного часа не всегда удавалось улизнуть. Стандартными темами для таких часов были обсуждения политики мирового империализма и борьбы за мир. Но темы могли быть и более частными. Например, проработка одноклассника, который по каким-то причинам отличался от прочих или увлекался чем-то политически неверным. Один мой ученик мало читал русскую классику. На вопрос о причинах он ответил, что предпочитает современных латиноамериканских писателей. И мы решили его Разыграть. Я договорилась с классом, взяла список игроков бразильской сборной, ребята выучили их имена, и на классном часе мы стали его спрашивать. «А Роберта Ревелина ты читал? А Карлоса Альберта? А Феликса Миеле?» Сначала он смущался, признавался, что не слышал о таких. Мы ему «Да ты никого и не знаешь, невежда!» И тут он вдруг выдал «Да, читал! И этого читал! И того!» То-то было смеху, когда мы раскрыли правду, хохотали всем классом. С тех пор он вел себя тихо и помалкивал, больше не задавался. Это было самое начало 60-х годов. Меня в школе считали необщительной, даже высокомерной. Говорили, что я имела привычку смотреть сквозь человека и не здороваться. А у меня зрение было минус семь. Я не всегда узнавала окружающих, особенно если думала о чем-то своем. За это меня даже прорабатывали на классном собрании с повесткой дня «Горе от ума». Мои одноклассники по очереди поднимались и говорили мне, какая я плохая и за что они меня не любят. Предполагалось, что я после этого стану работать над собой и изменюсь так, чтобы им всем понравиться. Но не сработало. Вернее, сработало, но не так. После этого мне стало неприятно с ними со всеми общаться, неприятно ходить в ту школу, я ее бросила. Заканчивала вечернюю. Тогда она называлась «Школа рабочей молодежи». Но, конечно, не стоит думать, что все классные часы были такими ужасными. Проводили их и по более приятным поводам. Например, по случаю дня рождения кого-то из учеников. В честь праздника могли устроить огонек, то есть классные посиделки. На этих огоньках детям наливали чай, заботливые мамаши приносили какое-нибудь печенье, Дети поздравляли виновника торжества, пели песенки, играли в игры, вроде фантов или садовника. А учителя зорко следили, чтобы никто не выражался, чтобы дело не дошло до поцелуев или еще что-нибудь не случилось. А еще порой во время классного часа детей разбивали на группы, и каждой группе предлагали нарисовать плакат для конкурса. Для этого парты раздвигали, ватман укладывали на полу. Затем каждая группа придумывала образ, который хотела воплотить, и рисовала. За час мало кто успевал, приходилось заканчивать дома. Идея хорошая, однако отнимающая слишком много времени в ущерб сверхмобильным домашним заданием. К тому же после плакаты следовало подвергать жесткой цензуре. Как бы дети не рисовали чего-то идущего в разрез с генеральной линией партии поэтому детскую фантазию приходилось усмирять, и по большей части плакаты рисовали детям их родители, выбирая проверенные временем сюжеты. В отличие от классных часов, политинформации проводились до уроков. Дежурный должен был выучить какую-нибудь статью на злобу дня из «Пионерской правды» и пересказать ее классу. Когда объявлялась политинформация, то всем надо было прийти в школу на полчаса раньше. Конечно, никому это не нравилось, спать всем хотелось. Поэтому большая часть класса политинформации прогуливала, и постепенно все это дело сошло на нет. Да к тому же показуха это была чистой воды, ведь пионерскую правду должен был каждый выписывать. Это обязательно было. Так что статьи эти ни для кого новостью не были. Конкурсом патриотических песен готовились на уроках пения. Каждый класс разучивал какую-нибудь песню, чтобы потом исполнить ее хором со сцены. Иногда на такие мероприятия заказывали костюмы, например, военную форму. Уже не помню, что за песню мы пели, но там упоминалось письмо. Я вырвала из тетради листочек, сложила его треугольничком, как войну делали. Мы переоделись в династерке, красиво сели, словно на привале, делали вид, что это письмо читаем, обсуждаем. И заняли последнее место. Комиссия решила, что это мы слова не выучили и по бумажке читаем. Ужасно было обидно. А еще в школах дети собирали макулатуру и металлолом. Сбор металлолома, вероятно, из-за его тяжести, как-то сам собой сошел на нет. И осталась только макулатура. Дети обходили квартиры и просили отдать старые ненужные газеты. Одни отдавали, а другие нет. Макулатуру можно было сдать и самим, а в обмен получить талоны на дефицитные издания – Дюма или Дриона. А потом обход квартир отменили. Посчитали, что намного проще, если дети сами принесут макулатуру из дома. И времени уходит меньше и безопаснее. Это так, но ощущение совместного труда ушло. В каждой школе обязательно была доска почета с фотографиями отличников и стен газета. Иногда в каждом классе была своя стенгазета по конкретному предмету. Стенгазеты — это было мое все. У меня была то ли дискалькулия, то ли дислексия. Я путал цифры. Логика решения задачи могла быть правильной, а ответ не сходился. Ну, а учительница на решение не смотрела. Она видела неправильный ответ и лепила двойку. Чтобы натянуть тройку в четверти, я почти ежемесячно делала стенгазету по математике на Большом Ватмане. Шла в библиотеку, там я вычитывала разные сведения о великих математиках и писала статью. Переписывала ее на Ватман красивым почерком. Добавляла всякие виньетки и рисунки. Карандашами цветными не просто раскрашивала, а растирала их, чтобы получились облака. Да и игрушки елочные толкла, получались блестки, и я их клеила на тот ватман. За эту красоту мне ставили 5, и в итоге в четверти выходила тройка. Но уж если совсем было лень рисовать, то я выступала с докладами. Все о тех же великих математиках. Мама приносила мне какие-то умные книжки, и я выписывала оттуда сведения. За это тоже ставили 5. Эволюция школьного портфеля В школу дети носили много всего разного. Тетради, учебники, пенал с карандашами и ручками, на уроки рисования краски и альбомы. Все это складывалось в портфель. Долгое время он был с клапаном и одной ручкой. Школьные портфели очень редко были кожаными. Их делали из кожзаменителя, дерматина. А еще и из калинкора. Калинкор был самым дешевым материалом. Он был жестким и очень быстро покрывался трещинами. Набитый учебниками портфель получался очень увесистым, а привычка носить портфель в одной и той же руке приводила к искривлению позвоночника. И только в конце 1960-х, начале 1970-х годов в СССР появились ранцы. Пришли они из ГДР. Школьные ранцы и портфели не были особенно разнообразны. Наличие внутренних карманов и отделений до да цвет. Вот и все, что отличало их друг от друга. Даже размер школьных ранцев был стандартным. Неудобство их состояло в том, что набитый учебниками ранец часто расстегивался, а ребенок никак не мог контролировать то, что происходит у него за спиной. Поэтому вещи из ранца выпадали и терялись, или же их просто могли стащить. Не потому что нужно, а ради злой шутки. Ранец носили на спине. Нагрузка распределялась на оба плеча, но все равно она была чрезмерной. Лямки ранца до боли впивались в плечи. Очень часто можно было увидеть, как мамы, сопровождающие младшеклассников в школу, несут их портфели и ранцы. В 1983 году в популярном детском киножурнале Ералаш вышел сюжет «Рекордный вес» где рекордсмен мира пытается поднять школьный портфель, который носит обыкновенный школьник, и у спортсмена это плохо получается. Но хотя медики в один голос утверждали, что перенос таких тяжестей для ребенка не пройдет бесследно, ситуация не менялась и не изменилась до сих пор. Если мальчику очень-очень нравилась какая-то девочка, то он мог предложить ей понести ее портфель. В фильмах подобная галантность обыгрывалась часто, а вот в реальности встречалась редко. Чаще бывало противоположное. Шутники могли подложить в чужой портфель кирпич на самое дно. Иногда такую подлянку не сразу замечали, и простак мог таскать этот кирпич несколько дней. В 80-е годы ранцы носили только учащиеся начальной школы. Старшеклассники предпочитали сумки на ремне. Они были удобнее, чем портфель, но менее практичны, нежели ранец. Зато моднее. К тому же на таких сумках обычно имелись какие-нибудь подписи и принты. Кроме портфеля, обязательным был также мешок со сменкой, сменной обувью. Переобуваться, приходя в школу, было обязательным. Порой даже на дверях стояли дежурные из старшеклассников, которые проверяли, принес ли ты сменку. Если нет, то могли не пустить на уроки. Вокруг школы с ночевкой Вокруг школы с ночевкой – так в жутку называли короткие походы, вылазки на природу. Конечно, никакой ночевки не подразумевалось. Дети брали бутылки с водой, чай в небольших термосах, вареные яйца, бутерброды и шли в ближайший парк. Там устраивали что-то вроде пикника. Это нравилось поголовно всем. Можно было погулять, песни попеть, пообщаться – Случались вылазки и на более долгое время. Осенью, обычно в погожие дни, старшеклассники выезжали на картошку. То есть на автобусе отправлялись в близлежащий колхоз помогать убирать урожай. Точнее, урожай-то был уже убран. Обычно надо было просто собирать его в мешки. Однажды был у нас поход. Настоящий, с ночевкой. Мы сидели у костра, пели песни, в котелок набрали воду из озера и стали ее кипятить и она все никак не вскипала. Ждали мы, ждали, а потом выпили ее как есть. Да нет, никто об животом не маялся. Помню, вывезли нас на картошку. Мы трудились в поле, непривычно это было для нас городских, устали. А потом приехала большая цистерна с молоком с местной фермы, и каждому выдали по буханке хлеба. Это был наш обед. Мы ездили куда-то на речку Икшу собирать урожай сахарной свеклы. Она уже была сложена в куче, а нам надо было эту свеклу укладывать в мешки, чтобы потом либо самые сильные из наших мальчиков, либо местные взрослые грузили их в машины. И вот в одной куче свеклы мы обнаружили гнездо крысы с крысятами. Оказалось, что все мы любим животных. Мы тут же сказали, что не будем разорять гнездо, что мы не хотим губить крысят. Подошел военрук, а надо сказать, что военрук у нас был отличный, кадровый офицер, интеллигент. Он нас понял, подтвердил, что ни в коем случае нельзя обижать мирное население. Велел, чтобы мы разобрали ту часть кучи, которая не примыкает к крысиному гнезду, а остальное оставили. Так мы и сделали, и поскорее перешли к другой куче, чтобы маму-крысу не пугать. НВП. Обязательным предметом в советских школах была начальная военная подготовка, НВП. Учитель, который ее преподавал, назывался военруком, то есть военным руководителем. Военруками, как правило, назначались лица из числа офицеров, прошедших действительную военную службу, вышедших в запас и прошедших подготовку для преподавания данного предмета. В среднем в неделю по расписанию предусматривалось два часа занятий НВП, которые обычно проводились в один день спаренно. Детям рассказывали про различные рода войск, про систему воинских званий, про порядок прохождения военной службы. Школьники занимались строевой подготовкой, учились обращаться с оружием, разбирать и собирать сначала винтовку, а в послевоенные годы автомат Калашникова. Ученикам объясняли, что надо делать в случае нападения врага, как защитить себя и окружающих. Обязательной была медицинская подготовка. Рассказывали, как делать искусственное дыхание, как накладывать жгут, чтобы остановить кровь, как перевязывать раны. Иногда проводились выездные уроки, во время которых детей учили ориентироваться на местности. Эти знания пригождались им и в мирное время. Частью начальной военной подготовки считалась игра «Зарница». Это была имитация боевых действий, напоминающая военные учения. Считается, что первые правила этой игры разработала учительница Зоя Васильевна Кротова из села Мысы Краснокаменского района Пермской области. Зоя Васильевна рассказывала. «Вот что я придумала к 23 февраля 1964 года. Школа — это армия. Каждый класс выбрал свой род войск. Были летчики, моряки, пехотинцы, ракетчики, артиллеристы. Один класс даже представлял партизан. У каждого класса соответствующая форма. Командиры отыскали настоящую военную форму у вернувшихся из армии родственников и знакомых. Учителя превратились в генералов. Уроки проходили как на армейских занятиях. «Рядовой Зырянов, к доске!» Есть! И чекание шаг, ученик идет решать уравнение или отвечать у карты мира. Идея всем очень понравилась и задумку учительницы превратили в игру. Тремя годами позже прошла уже всесоюзная организованная ЦК в ЛКСМ «Зорница». «Зорница» традиционно начиналась торжественным построением, а заканчивалась пионерским костром и песнями. Играющие в «Зорницу» участники делились на две команды. В ходе игры пионеры соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Целью обеих команд было набрать как можно больше баллов, а в идеале захватить флаг противника. Участники носили бумажные погоны. Для того, чтобы убить человека, надо было сорвать с него погоны. Если сорвана только половина, то человек считался раненым, но не имел права бегать и мог просто ходить. Эти погоны дети пришивали к своим рубашкам мелкими стежками как можно крепче, чтобы сорвать было труднее. Обычно Зорница очень нравилась школьникам. Это был повод отдохнуть, побегать, поиграть, попеть у костра песни, ощутить себя героями. Вот как описывала одну из первых игр сама Зоя Кротова. «Надо было пройти по снегу все полосы препятствий. Минное поле полосу заграждений, колючку, рукопашную схватку, обрывали бумажные погоны и другие. Тот, кто первым ворвался в крепость и захватил знамя, считался победителем. Приз за победу – большой торт, который вручался на торжественной линейке под бой барабанов. Школы музыкальные, заочные, художественные. Существовала особая категория детей, у которых были любящие, заботливые бабушки. Эти старушки не выпускали внучат из-под присмотра, часто водили их в школу за ручку и встречали после уроков. Шла ли такая забота детям на пользу? Вряд ли. Зато бабушки обычно водили внуков, само собой, за ручку в разнообразные кружки. Музыкальная школа – эти два слова ужасом и болью отзываются в душах многих, теперь уже повзрослевших советских детей. Почему-то считалось, что ребенок из интеллигентной семьи обязательно должен такую школу окончить. А вот наличие музыкального слуха, других способностей, да и желание вообще принималось в расчет крайне редко. Наиболее популярными орудиями пытки для детей были пианино и скрипка. Несчастные вместо веселых игр должны были не только посещать уроки в музыкалке, но и потом еще долгими часами разучивать всевозможные пьесы и упражнения вроде «На зеленом лугу» и «Хвох», «Раз нашел я дуду» и «Хвох». К сожалению, надо признать, что, отмучившись положенный срок, лишь единицы вновь садились за фортепиано. Конечно, существовали и другие школы, например, художественные, но почему то они были менее популярны я очень хотела научиться рисовать и просила отдать меня в художественную школу однажды мама пришла домой и объявила что моя мечта сбудется она записала меня в школу музыкальную на мой недоуменный вопрос последовал такой же недоуменный ответ а какая разница пришлось учиться ведь мама так сказала а за рисование я постигала уже после Самостоятельно. В СССР существовали и заочные школы для детей, увлеченных какими-то предметами. Работали они по почте. Высылали школьникам задания, а те, решив, отправляли эти задания обратно и получали оценки. Так можно было подготовиться в профильный вуз. Я вырос в совсем маленьком провинциальном городке. Школа у нас была неплохая, но мне этого было мало, и я учился в заочной физической. Очень мне нравилось. Помню, меня родители звали. «Поедем в балку, кулеш сварим, отдохнем, песни попоем». Балкой называли поросший лесом овраг. Туда все ездили устраивать пикники. Но я отказывался. Мне было интереснее решать сложные задачи. Зато потом уехал в Москву и легко поступил в МФТИ. Дополнительное образование по интересам давали детям всевозможные спортивные секции, кружки. Рядом был дом пионеров, я очень любила туда ходить. Мне хотелось пойти на кружок рисования или лепки, а мама не пускала. По пути надо было переходить дорогу, и хотя движение там было раз в час запорожец, но ее это пугало. И она придумывала, что если я буду сидеть на месте, то вырастет толстая попа, так что я ни в одну дверь не пролезу. И я всему верила. Поэтому отдали меня не в кружок, а в секцию художественной гимнастики. А на фигурное катание меня не взяли. Гимнастика шла неважно. Я любила прямо во время занятий болтать с подружками, поэтому меня выгоняли из спортзала. И я вместо того, чтобы заниматься, сидела в раздевалке. Там переодевались взрослые баскетболистки, и я слушала их истории про поклонников и все прочее совсем не детское. Мама приходила и страшно на тренеров за это ругалась. Личное пространство. Надо признать сразу, такого понятия в СССР не было. Да и быть не могло. Откуда ему было взяться, если половина семей проживала в коммунальных квартирах? Дети делили комнаты не только с братьями и сестрами, но и с родителями, бабушками, дедушками. При этом надо учитывать, что советское изобразительное искусство очень редко воспроизводило реальные условия жизни детей. Эта традиция зародилась еще в сталинское время. Изображать детей в неком утопическом мире, в просторных светлых комнатах, в окружении цветов и всяческого изобилия, как игрушек, так и дефицитных продуктов, например, фруктов. На практике же все было иначе. Хорошо, если у школьника был свой письменный стол для занятий. Но и этого могло не быть. Некоторые делали уроки на кухне на обеденном столе, другие — на подоконнике. Мы жили в трехкомнатной квартире. Бабушка, дедушка и я. А мама с папой жили отдельно. Так им было удобнее. Дедушка занимал отдельную комнату, еще одна была отведена под гостиную. А я делила комнату со старой бабушкой. Она все время требовала, чтобы я за собой убирала. Старушки мешали мои игрушки и тетради, но ничего менять она не желала. Уже в подростковом возрасте мои просьбы выделить мне свой угол воспринимались как вопиющая наглость, как свидетельство того, что я их не люблю. У моей семьи было три комнаты. Одну занимал отец с матерью, другую — мои младшие братья. Там же спала моя бабушка, которая следила за ними. А я спал в проходной комнате на диване. Мы с мамой жили в коммуналке. У нас было две комнаты. Одна использовалась как гостиная, в другой — совсем маленькой. мы спали. Мне даже и в голову не приходило, что можно как-то иначе жить. Одной, в целой комнате. Советская семья В советское время произошло полное разрушение традиционной патриархальной семьи — то есть той семьи, в которой работает, а значит добывает средства к существованию, лишь отец, а мать невежественная, забитая и бесправная, терпит любые его выходки и занята лишь заботами о доме и детях. Женщины изменились кардинально. Они получали образование, часто лучшее, нежели мужчины. Они делали карьеру и зарабатывали порой больше своих мужей. А это значит, что они не должны были более терпеть их неадекватность. Поэтому разводы в СССР стали массовым явлением. Большое число детей воспитывалось чисто женским тандемом – мамой и бабушкой. Впрочем, порой на бабушек скидывали детей и те семьи, в которых были оба родителя. Просто молодым еще людям хотелось посвящать свободное время развлечениям, а не заботе о детях. «Горе ты мое! Горе луковое!» Эти слова были самым распространенным обращением матерей к собственным детям. Подчеркивалось несчастье, которое женщины испытывают, продолжив рот, а заботы и хлопоты, с этим связанные. В те времена никто не мог помыслить, что это ребенок облагодетельствовал свою семью тем, что родился. Наоборот, подразумевалось, что он будет благодарен своим родителям за то, что о нем заботятся. Советские мамы, на современный взгляд, были более чем токсичными. Они без всякого стеснения заявляли детям. «Все дети, как дети, один ты, ни ряха, ни умеха!» «Ты мне всю жизнь испортил!» и прочие малоприятные вещи. Но обижаться на такие слова не полагалось. В школах дети разучивали стихи о маме, написанные поэтессой Ниной Павловной Саксонской, родившейся в многодетной семье. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. Декламировали малыши на утренниках, посвященных семье. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща. Внушала детям поэтесса, но в реальной жизни очень мало кто из детей решался рассказать родителям о своих проблемах. Напротив, в случае ЧП главным было, чтобы родители не узнали. Испытывать некоторый страх перед родителями было в то время нормой. Ко дню 8 марта дети писали сочинение о маме. Правда, первый вариант сочинений обязательно проверял и правил учитель, а уж потом, после правок, дети переписывали его на бело. Критиковать, а тем более ругать маму, если она соблюдала внешние формы приличий, было строжайше запрещено. «Я никогда не поверю, что...» Такой был обычный ответ учителя на жалобу ученика, что его дома не понимают, бьют или еще как-то унижают. Исключения составляли только сильно пьющие родители. В этом случае могли подключить и детскую комнату милиции. Я выросла в интернатах на пятидневках, на продленках с самого раннего детства. А что было делать? Моя мать работала проводником в поезде, а отца не было. Когда ее поезда приходили в Мурманск, где мы жили, она проводила со мной какое-то время. Ну, а что потом? Снова в отлучку. Ну, а как иначе? Нет, я не считаю, что она меня не любила. Просто у нее была такая работа. Советские отцы были очень разными. Это мог быть, как человек с ремнем, не стесняющийся применять физическое наказание к своему сыну или дочери по поводу и без повода, так и мудрый, заботливый родитель. Однако зачастую проводящий много времени на работе отец становился чем-то вроде жупела. «Вот папа придет с работы, и ты получишь!» грозили матери непослушным детям. Для меня, что бы ни случилось, главным было, чтобы родители не узнали. «А кому понравится, когда берут ремень и тебя выпарывают?» Я очень любила, когда мама уезжала в командировки. Папа готовить не очень умел, а деньги у нас были, поэтому мы с ним ходили в рестораны. Он меня баловал. С ним я себя чувствовала маленькой дамой. Характерной особенностью советского быта было открытое выражение своих эмоций. В наши дни считается неприличным, даже варварским, выяснять отношения при детях. А в то время это было в обычае. Дети очень часто становились свидетелями родительской ругани и даже рукоприкладства. Порой сатирический журнал «Крокодил» печатал карикатуры на таких родителей. Вот, например, на первой картинке родители бронятся, дети испуганно сжались в углу. На второй родители помирились, и отец пытается поцеловать мать, а та его останавливает. Не при детях. И это было верно подмечено. Брань не была табуирована, а вот любовные ласки, даже самые невинные поцелуй и объятия, находились под строгим запретом. Советские бабушки. Бабок нет, купил бы бабки есть, убил бы. Эта поговорка очень точно выражала противоречие, возникавшее в советских семьях. Старые бабушки фактически исполняли роль домработниц при своих собственных детях. Они заботливо следили за внуками, кормили их обедом, готовили ужин к тому времени, когда родители вернутся с работы. Им не надо было за это платить. Делу бабушек было по горло. Стихи о такой перегруженной работой бабушки написал поэт и художник Овсей Овсеевич Дрис. Его герой — мальчик энык Рисует свою любимую бабушку не с двумя, а с восемью руками. Утром бабушка сказала, что умаялась совсем, и что рук ей не хватает, чтоб управиться совсем. Но в отличие от наемных домработниц, советские бабушки имели собственное мнение и не стеснялись его высказывать. Они понимали свою значимость, понимали, что без них не обойтись, поэтому не стеснялись диктовать свои правила. Старушки требовали, чтобы все было так, как в их далекой юности. Очень часто это вызывало конфликты. Моя бабушка возмущалась, если я, говоря о ней, использовала местоимение «она». Так требовали правила вежливости XIX века. А в школе нам объясняли, что нельзя дважды в предложении называть человека полным именем. Второй раз нужно использовать местоимение. Я не знала, как мне быть, и просто мычала, указывая на бабушку. Если я спрашивала у других взрослых, как правильно говорить, они только смеялись и советовали говорить на бабушку «он». Я своей бабушке очень благодарна. Мама моя из-за работы постоянно была в отлучках, бабушка проводила со мной много времени. Помню, она повезла меня в путешествие по местам боевой славы советской армии. Тогда я увидела и Брестскую крепость, и Хатынь. Бабушка привила мне патриотизм. Особое отношение к своей родине. Кормление детей в советские времена зачастую превращалось в суровое испытание. Бабушки, пережившие голодные военные годы, стремились посытнее накормить внуков и накладывали им порции вполне взрослые. Не то и побольше. И съесть надо было все. Никакие доводы и уверения, что, мол, уже наелся, не принимались. Всю силу на дне тарелки оставляешь, Твердили не в меру заботливые бабушки. Не принимались в расчеты индивидуальные пристрастия. Если заботливая бабуля считала, что блюдо полезно, то не выпускала внука из-за стола, пока все не съест. А если ребенок сопротивлялся, то могла и к стулу привязать. Наша соседка по даче все время норовила свою внучку покормить. Она сама признавалась, что ей главное, чтобы Таня туда, то есть внутрь себя, пищу пропихнула, съела. Таня это никогда здоровой не выглядела. Толстоватой была, рыхлой. Меня родители привязывали к стулу, если я отказывался есть. Я был толстым, но они считали, что так и надо, что если ребенок худой, то за ним плохо смотрят. Моя бабушка кормила так, что приходилось юбку расстегивать. Живот от пищи надувался. Потом меня часто тошнило, но родаки это никак с чересчур сытным обедом не связывали. Только расстраивались, что вот, они хорошую еду на меня потратили, а все назад вышло. Мне было года 3-4. Я ненавидела кашу. И вот бабушка мне сказала, что на дне тарелки нарисована красивая птичка, и если я кашу съем, то эту птичку увижу. Я через силу съела, впихнула в себя, а птички нет. Как же я плакала. Обидно было, что бабушка меня обманула. Конечно, старая бабушка просто перепутала тарелки. Она потом принесла правильную, совала мне ее, но это меня ничуть не утешило, и кашу я отказывалась есть до конца лета. Нельзя. Главным словом в процессе воспитания в советское время было «нельзя». Нельзя спорить со старшими, нельзя шалить, нельзя возражать и тем более нельзя что-то делать без разрешения. Надо ли говорить, что подобная педагогическая методика редко приводила к чему-то хорошему. На практике воспитанные таким образом дети вырастали не просто послушными, а совершенно безвольными. Постоянные запреты входили в противоречие с представлениями об идеальных октябрятах и пионерах. Отправляя меня в школу, бабушка мне все время твердила, чтобы я не делала ничего без разрешения. Ну, я ничего и не делала, чтобы считаться хорошей девочкой. А потом пионер-вожатая принялась меня ругать, что я вялая и безинициативная. А я только глазами хлопала, не зная, как же им всем угодить. Воспитанным деткам полагалось жить так, чтобы окружающим было хорошо. Думать об окружающих, об их благополучии считалось основой правильного воспитания. А еще существовало такое понятие, как непедагогичное. Например, непедагогичным считалось хвалить детей. Их надо было только ругать, указывая на их недостатки. Подразумевалось, что ребенок станет работать над собой и эти недостатки преодолевать. В реальности достичь вожделенного идеала было невозможно. Родители всегда находили к чему придраться. Помню, когда пришла пора сдавать школьные экзамены и думать об институте, я была очень удивлена тем, что родители выбрали мне престижный вуз. Нет, самой выбирать было нельзя, они все делали за меня. Я их совершенно искренне спросила. «Там же огромный конкурс, а вы всегда твердили, что я дура и бестолочь. Значит, я точно не поступлю. Так зачем и пробовать?» При этом самым большим ужасом для советских родителей было воспитать сына или дочь тунеядцем. Это слово уже почти забыто. Так называли людей, которые не могут позаботиться о семье сами и сидят на шее у близких. Однако, несмотря на все усилия пропагандистов, этих самых тунеядцев становилось все больше. Причиной была все сильнее проявлявшаяся гиперопека в воспитании. Термин этот еще не появился, а явление уже существовало. Сатирические журналы изображали родителей, которые держат детишек под стеклянным колпаком, словно экзотическое растение. В те годы детство начало удлиняться. Если раньше 16-летний подросток считался уже вполне взрослым, самостоятельным человеком и мог пойти работать, то теперь даже уже окончившие школу молодые люди воспринимались родителями как совершеннейшие дети, не способные к самостоятельной деятельности. Появилось новое слово ⁇ аболтус ⁇ Так называли молодых бездельников, не знавших, что делать со своей жизнью, не имевших ни целей, неустремлений ужасная картина не правда ли к счастью так было далеко не везде подобные деформации в воспитании были свойственны в основном семьям с достатком которые сами себя относили к интеллигенции хотя на деле вряд ли могли похвастаться высоким уровнем знаний и культуры подавляющее большинство детей наслаждались свободой а если случалось им получать нагоняй от родителей то за дело Мне было лет 13-14, Отец в деревне учил меня водить машину. Ездили мы по проселку, где было пусто, да и врезаться было не во что. Безопасно, в общем. И вот я сел за руль без него, попросил разрешения машину во двор загнать, а сам вместо этого выехал на шоссе. Там среди других машин я немедленно растерялся. Произошла авария. Отец прибежал весь бледный, выкинул меня из машины, сел сам за руль, милиции он говорил, что вел машину сам, что голова закружилась. Трепку он мне потом задал. День после школы. Выше уже говорилось про теорию общественного воспитания. На практике эта теория воплощалась в том, что сделать ребенку замечание или даже дать ему подзатыльник имел право практически любой взрослый человек. И это не только не порицалось, но даже и поощрялось. У советского сатирика Аркадия Исаковича Райкина был замечательный монолог о детях, в котором в красках рассказывалось, как всем домом присматривали за ребенком, чьи родители постоянно были на работе. Мать просила соседку стукнуть в стенку, чтобы сын не проспал в школу. Старушку-соседку, сидящую у окошка, чтобы брякнула, то есть позвонила матери на работу, когда сын вернется из школы. Дворника просили, чтобы метелкой шмякнул, если вдруг паренек начнет шалить или выражаться. Милиционера, чтобы свистнул, если в драку вяжется. Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто брякнет, вместе получается воспитание. Подытоживал сатирик, предлагая отцу ребенка платить чуть больше, а его матери работать чуть меньше. Тогда бы государству потом больших денег за перевоспитание платить не пришлось. В советское время дети действительно значительную часть дня были предоставлены сами себе. Уроки, самые позднее, заканчивались около трех часов дня, а родители работали до 6-7. И вот эти 3-4 часа были в полном распоряжении школьника. Бытует даже выражение «детство с ключом на шее». Матери вешали ключ от квартиры на тесемку, чтобы сын или дочка носили его как кулон. Так был меньше риск его потерять. Почему-то у нас с мамой был один ключ на двоих. Я вечером должна была открыть ей дверь, ну, а я намылилась куда-то с подружками надолго. Я положила ключ под камень, а в дверь засунула записку. «Мама, ключ под большим камнем». Мне и в голову не пришло, что записку осмелится прочесть кто-то другой. Я же своей мамочке написала. Мама потом долго смеялась. Обычным местом для гуляний был двор, выстроенный по квадрату дома, обычно хрущевские пятиэтажки, посередине какая-то зелень, столы для игры в домино, беседки, детская площадка. В дневное время там сидели пенсионеры. По вечерам они забредались домой и появлялись вернувшиеся с работы мужчины, которые могли пить пиво, играть в домино. А вот после 21.00 во двор выходили подростки в хорошую погоду. Если погода была плохая, то подростки тусили по подъездам. Собирались на какой-нибудь лестничной клетке и общались. В каждом маленьком городке дети делились на тех, кто жили там постоянно, и тех, кто приезжали к бабушкам на каникулы. Отношения могли быть разными, от дружеских до откровенно враждебных. Последнее, впрочем, было редкостью. В идеале дети дружили и в течение всей зимы переписывались, строили планы на каникулы, придумывали игры. Обычный план игры был таким. Двор делится на две группы, которые соревновались или строили друг другу козни. Ковбои могли воевать с индейцами, казаки с разбойниками, приезжие с местными. Водиться с детьми из враждебной группы было нельзя. Если за какой-то стол садились ковбои, то индейцы уже туда не шли, а занимали другой. За этими столами могли во что-то играть, например, в карты. Существовала особая категория неазартных детских игр, таких как «Пьяница», «Верю-не верю», «Привет, валет». Взять хотя бы последнюю. Надо было каждую выпавшую карту приветствовать определенным возгласом. «Привет, валет», «Бонжур, мадам», а королю отдавали честь. Допустивший ошибку получал щелбан. Если на две команды народу не хватало, то игру соревнования могла заменить «Игра-сериал». Дети выдумывали нечто вроде сказки и распределяли роли. Обычно это была борьба с какой-нибудь злой ведьмой. Все бы ничего, да вот только если на роль этой ведьмы назначали какую-нибудь дворничиху или продавщицу из местного магазина, то этой несчастной было не до смеху. А когда становилось совсем темно, ребята могли объединиться, чтобы рассказывать страшные истории. Эти сказки вряд ли способны напугать взрослого человека. Скорее, они кажутся смешными и нелепыми, но, будучи рассказаны ночью в какой-нибудь беседке во дворе, они заставляли слушателей дрожать от страха. Самый популярный сюжет про черную руку. Семья переехала в новую квартиру, а там на стене черное пятно. Они не обратили внимания, потому что думали, что это телевизор. Да, именно так рассказывали пятилетние или шестилетние сказатели. И вот, когда наступила ночь, из этого черного пятна вылезла черная рука и стала красться к маленькой уснувшей девочке. Она переползла через комнату, взобралась на ее кровать, пролезла под одеяло. Путь страшной руки описывался долго и подробно, чтобы усугубить ощущение ужаса. И вот потом, прокравшись под одеяло, эта жуткая рука задушила девочку. На этом месте самые впечатлительные обычно взвизгивали от страха. Существовала история, называвшаяся «Черная роза» на моем окне. Начало ее было аналогичным. Семья переехала в новую квартиру, а там на подоконнике стоял цветочный горшок, в котором росла черная роза. Эта Роза обладала зловещей силой, обрекая на смерть всех членов семьи. Не помог даже переезд на новое место жительства. Роза ждала их и в новой квартире. И все погибли. Смесь смеха и ужаса испытывали дети, рассказывая про гроб на колесиках. Девочка включила радио и услышала, как диктор говорит. «Девочка, девочка». «Гроб на колюсиках едет по улице», а потом «Девочка-девочка, гроб на колюсиках въезжает в твой квартал». Потом гроб оказывался на ее улице, в ее дворе, подъезжал к ее подъезду, поднимался по лестнице. В этот момент раздавался звонок в дверь, а когда девочка ее открывала, то видела этот самый страшный черный гроб. Крышка открывалась, оттуда вылезала черная рука и хватала девочку, утягивая ее внутрь гроба. Дворовые песни И, конечно, дети пели. Пели днем, собираясь небольшими компаниями. В подростковом возрасте пели вечерами, собираясь во дворе на лавочке. А если у кого-то была гитара, то скучать точно не приходилось. Девочки даже заводили песенники. Это была обычная общая тетрадь, которую каждую разукрашивала цветными карандашами, насколько позволяли творческие способности. Туда переписывали слова понравившихся песен. Во дворах пели разные. Если песни из фильмов, то только романтические, вроде «Есть только миг между прошлым и будущим». Но часто пели свое, например, старые песни о подвигах пионеров-героев. Очень популярной была песня о бесстрашной пионерке Людмиле. Есть беседка в городе Черкассы «Старый дом, зеленая ветла». Пионерка из шестого класса, девочка Людмила там жила. Вдруг в беседку ворвались фашисты, стали мучить девочку, пытать. «Ты скажи, где скрылись коммунисты и в каком отряде твоя мать». Эту песню исполняли всегда очень серьезно и даже со слезой. Также серьезно и с чувством пели песню «Голуби» про убитого фашистами мальчика. Это была реальная история. Мальчик был расстрелян за то, что отказался уничтожить голубей и демонстративно открыл голубятню, позволив птицам улететь. Жил в Ростове Витя Черевичкин. В школе он отлично успевал. И в свободный час всегда обычных голубей любимых выпускал. У песни был такой припев. «Голуби мои, вы милые, улетайте в облачную высь, голуби выси закрылые, в небо голубое унеслись». Пели и менее серьезное. Популярны были песни истории, в которых рассказывалось о каком-нибудь необычном или трагическом происшествии. Например, пели жалостливую песенку про влюбленных, погибших из-за любви и злой шутки друзей. Они любили друг друга с детства, в пилоты он хотел пойти, в машине звездной подняться в небо, и счастье там свое найти. Потом в песне рассказывалось, как молодой пилот получил от приятелей письмо со злобной шуткой. «Она не любит уж тебя». Поверив написанному, расстроенный парень поднялся в небо и погиб, выполняя фигуру высшего пилотажа. «Ну что ж, не любит, так и не надо, зато ее я так люблю. Ну что мне стоит подняться в небо и сделать мертвую петлю?» Девушка долго плакала на его могиле, а потом сбросилась с обрыва в реку. И так погибли два человека, а все виной тому друзья. Вариантов у таких песен было очень много. От вполне художественных до чудовищно перевранных и даже с бессмысленными словами. запоминали это все на слух, кто как расслышал. Например, в очень страшной песне из 30-х годов «Печка», повествующей об убийстве детей их злых отцом, Финальная строчка звучала как «Арестован был злобный ковар». В ответ на претензии говорили «Так в песне поется». Исполняли и песни из популярных фильмов, и даже блатные, про происхождение предводительницы банды Мурки, про открывшуюся на Дерибасской пивную, и, конечно, про бодрую старушку, проживавшую по адресу Дерибасовская, угол Решильевской. Исполнение блатных песен обычно не вызывало восторга у родителей. Иногда эти старые песни переделывали самым безбожным образом. Так, грустную песенку о смерти фабричной работницы Маруси переделали. Маруся отравилась соленым огурцом, картошкой подавилась и сдохла под крыльцом. Но самыми популярными были песни романтические. О небесной прелести красавицах, прогуливающихся по улицам Мадрида, а еще про пиратов и про смелого наездника Гарри. В таверне шум и гам и суета. Пираты любовались танцем Мэри. Не танцы их пленили. Красота, красота. В таверне распахнулись шумом двери. Также очень популярными были всякие смешные шуточные песенки, вроде «У бегемота нету талии, у бегемота нету талии, у бегемота нету талии, он не умеет танцевать», Его по морде били чайником, его по морде били чайником, его по морде били чайником и научили танцевать. Конечно, это описание у многих ассоциировалось со школьными порядками, и песенка вызывала неизменный восторг. Были и менее удачные примеры детского творчества, отличившиеся анальным юмором. Вот, пожалуй, один из самых благопристойных. «В саду ли в огороде бегала собачка? Хвост подняла на фуняла? Вот тебе задачка». Иногда это были даже не песенки, а просто смешные стишки про шишело-мышело, который встал и вышел, про продавшую кирпичи обезьяну Чи-Чи-Чи. Главным было орать такие хулиганские рифмовки не слишком громко, чтобы родители не услышали. Опасные забавы Хорошо, если детки просто пели и рассказывали истории, просто катались с горки зимой или по весне собирали в банку майских жуков, а чуть позднее светлячков. Но могли выдумать что-то намного более опасное. Мы с друзьями любили играть с лифтом. Раньше лифтовые шахты были другими. Когда лифт приходил на первый этаж, между его полом и полом лестничной площадки оставался порядочный просвет, позволявший пролезть вниз. Мы пролезали, цеплялись за всякие крюки внизу кабины и вызывали лифт на второй этаж. Оттуда прыгали. Казалось круто! Все было хорошо, пока кто-то вдруг не вызвал лифт на восьмой этаж, а я в это время болтался внизу. Ничего, оказались руки крепкими, не сорвался, дождался, пока лифт спустился обратно, потом только спрыгнул. В детстве, во время прогулок, мы с подружкой все время норовили залезть куда повыше например, на крыше гаражей. Так по ним и гуляли. А зимой мы отламывали свисающие с этих самых крыш сосульки и грызли. Ой, вкусно было. Однажды я поскользнулась и с крыши упала, но в сугроб, даже не ушиблась. Любимым развлечением в детстве было ходить по трубе, держа равновесие. Эта труба пересекала какую-то то ли канаву, то ли речку-вонючку, и мы по ней ходили. Это не было особенно опасно, высота была всего лишь метра два. Упадешь, в грязи выпачкаешься и только. Так ли все это было безопасно? Конечно, нет. Дети часто травмировались и даже погибали. Поэтому уже в послевоенное время появились группы продленного дня. Законодательное оформление они получили в 1956 году, а в Москве и Ленинграде чуть раньше, в 1955. Полноценно заработали продленки с 1 сентября 1960 года. Спецтранспорт для детей В 1949 году в СССР пришло новшество – детская коляска. Считается, что первые коляски были привезены из Германии, а советские инженеры, изучив этот трофей, наладили промышленное производство отечественных аналогов. Надо ли говорить, насколько это облегчило жизнь матерям, которым ранее приходилось таскать младенцев на руках. В начале 60-х годов появляется новый тип коляски для уже подросших деток. В такой коляске дети не лежали, а сидели, откинувшись на спинку. В середине 1970-х годов коляски перестали быть редкостью и стали доступны каждой семье. Дефицитными были немецкие коляски, более легкие и удобные. Зимой детей возили на санках или на салазках. Недостатком их было то, что родитель не видел, что происходит с малышом у него за спиной, и дети иногда теряли кто валенок, кто рукавичку, а порой умудрялись свалиться и сами. На таких же салазках порой катались с ледяных и снежных горок, но чаще на обычных картонках, которые находили на ближайшей помойке. И никого не смущало, что они могут быть грязными. Ну, а Сухомлинский, вспоминая свое детство, рассказывал, как дети мастерили салазки сами. Брали солому, смешивали с навозом, обливали водой, придавая этим сооружениям форму гнездышка. Малыши подрастали, и им уже хотелось рулить самим. Самым маленьким советская промышленность предлагала педальные автомобили. Они были совсем как настоящие, только без верха, кабриолеты. В движение они приводились с помощью двух педалей. Такие игрушки были в дефиците, да и стоили дорого, от 25 до 35 рублей. Зарплата одного из родителей могла составлять 120 рублей. Самой распространенной моделью был игрушечный «Москвич». Выпускались также и другие модели «Победа», «Зим» и «Орь». Но все же самый массовый был «Москвич». Их выпускали порядка 200 тысяч в год. У этой игрушечной машины была фишка — передние фары включались, работали от батарейки. А вот на задних фарах стояли обычные светоотражатели. Эти автомобили были так популярны, что даже шли на экспорт — в Венгрию и Болгарию. В 60-е годы в СССР появились детские велосипеды. Те, что предназначались для самых маленьких, так и назывались «малыш». Для детей чуть постарше выпускались модели «Бабочка» или «Д2». Они были уже двухколесными, но тоже очень маленького размера. Подросткам предназначались двухколесные велосипеды «Школьник». Школьники выпускались двух видов – для мальчиков и для девочек. Различались они рамой. У мужского велосипеда рама была треугольной, от седла к рулю шла труба. А у девчачьих этой трубы не было. Девочки очень часто ездили на мальчуковых моделях. А вот пацану садиться на девчачий считалось зазорно. Велосипед считался роскошным подарком к Новому году или на день рождения. Вручая его сыну или дочери, родители обычно требовали «Со двора не выезжай!». Родители подарили мне велосипед, приказав «Со двора не ни, ни А двор крошечный. Я покрутился там пару дней, стал просить разрешения поехать подальше. Нет, не разрешили, но я и подарил велик приятелю. Нет, не ругали меня, хотя он и стоил дорого и считался дефицитным товаром. Детского велосипеда у меня не было, зато был взрослый, огромный, мужской. Я ездила на нем, просовывая одну ногу сквозь раму. Сама я фактически висела сбоку, а велосипед был чуть наклонен в противоположную сторону. И ничего, гоняла.